Глава 18. В этот день подполковник Славин, проснувшись, вспомнил, что до назначенного числа осталось всего четыре дня. В этот день Дронго проснулся с неясным ощущением вины, словно он чувствовал себя ответственным за все происходящее с группой Владимира Славина. В этот день майор Орловский проснулся раньше обычного и долго лежал, глядя в потолок. В этот день, словом, в этот день было прекрасное весеннее утро. Солнце, наконец, показавшееся из-за туч, гулявших над городом в последнюю неделю. В этот день все обещало быть прекрасным. Но для одного из проснувшихся этот день стал последним днем в его жизни. В 9 часов утра, несмотря на вчерашние ночные визиты, все члены группы Славина собрались вместе. Технический отдел уже отобрал скеллеры, якобы мешавшие сотрудникам в соседних кабинетах нормально функционировать. А накладная записка Светловой от имени всей группы была готова. Она еще не знала о случившемся вчера, и, по единодушному мнению сотрудников, решено было пока не вписывать этих сообщений в докладную. Подполковник намеревался лично поговорить с полковником Мамонтовым. Он записался на прием к заместителю директора ФСБ, курирующему их вопросы, и теперь терпеливо ждал, когда, наконец, его позовут. По его предложению, Агаев поехал в милицию еще раз посмотреть все документы, связанные со смертью Игоря Лысова, и заодно проверить все обстоятельства смерти чеченского авторитета, погибшего так вовремя, и потому не сумевшего стать важным свидетелем. Орловскому было приказано найти Семена Исаева, который и должен был по запискам Лысого отличиться 23 числа. В 10 часов 20 минут Славина наконец позвали к руководству. Он привычно послал к черту пожелавшего ему успехов Диму Виноградова и с докладной запиской, подготовленной Светловой, пошел заместитель директора принял его в своем большом светлом кабинете. Он был традиционно одет в светлый костюм и улыбнулся, когда появился подполковник. «Какие результаты, Владимир Сергеевич? Надеюсь, ваша группа продвинулась в расследовании гораздо дальше, чем следователя Воробьева?» «В некотором роде...» «Да», — осторожно сказал Славин, положив на стол папку с докладной. «Рассказывайте» потребовал заместитель директора ФСБ, откидываясь на спинку удобного итальянского кресла. «Мы вели расследование параллельно с группой Воробьева», начал доклад Славин, стараясь не привлекать к себе особого внимания. «Нашей целью было выяснение причин, сопутствующих этим террористическим актам и происходящих в процессе этих событий. С самого начала...» «Мы скептически относились к версии чеченского заговора, и дальнейшее расследование подтвердило нашу правоту. Все сотрудники группы исходили из невозможности совершения чеченцами столь варварской акции, вина за которую тут же ляжет на всех представителей чеченской диаспоры в Москве». «Интересно», – чуть напряженно улыбнулся заместитель директора. «А вот Воробьев и его группа считают по-другому». Славин не стал возражать и продолжал свой доклад. «Мы были уверены, что можно, задействовав наши внутренние резервы, попытаться выйти на лидеров преступных чеченских группировок в Москве и провести ряд неформальных переговоров. Наша тактика имела определенный успех. Нам удалось выйти на лидеров достаточно крупной группы, имеющих определенный вес в городе. «Вы хотите сказать, что вступили в сделку с преступниками?» – нахмурился заместитель директора. «Можно сказать и так», – довольно дерзко согласился Славин. «И даже не мы вступили с ними в контакт, а они захотели встретиться с нашим представителем. В переговорах с нашей стороны участвовал я лично, прямо как лидеры государств. Переговоры, рауты, коктейли» свихидничал заместитель директора. Чеченцы обещали поддержку, продолжал подполковник. На второй встрече, состоявшейся через несколько дней, они обратили наше внимание на очень важный факт. Группа преступника-рецидивиста Игоря Лысова знала о готовящихся взрывах. Их банк находится рядом с местом первого взрыва. И за день до взрыва Оттуда были вывезены все деньги, якобы для проверки надежности хранилища банка. Причем договор был заключен также за день до этой операции. По свидетельству сотрудников банка в течение одного дня были вывезены все деньги, а после взрыва возвращены обратно. Это дает нам основание утверждать, что преступники знали о готовящемся террористическом акте. Совпадения вы не допускаете? «Практически нет, все слишком сходится». Далее. «После того, как мы активизировали поиски этого рецидивиста, он был убит вместе со своими телохранителями. А указавший нам на него лидер чеченской группы Хаджи Абдулла также был застрелен через день, якобы в перестрелке». «Ваше слово «якобы» говорит о том, что вы считаете все эти убийства спланированными и осуществленными одними и теми же людьми» холодно заметил заместитель директора. Да, но это еще не все. В процессе расследования мы обнаружили слишком явное наблюдение за нашими сотрудниками. Прослушивались все наши телефоны, кабинеты в самом здании ФСБ. Мы поменяли кабинеты из-за специфики данной операции. Тем не менее, прослушивание продолжалось. Мы понимаем озабоченность особой инспекции подобными проявлениями террористов. «Но попросили бы в дальнейшем избавить нас от столь плотной опеки. У меня все вот здесь написано то же самое». Славин протянул папку с докладной. Заместитель директора взял папку и, не раскрывая, положил на стол. «Особая инспекция занимается своим делом. Вы своим!» – недовольным голосом заметил он. «Очевидно, ваши слишком тесные контакты с преступниками привлекли их внимание». «Согласитесь, что для них это более чем веские основания?» «Согласен. Поэтому мы решили прекратить всякие связи с лидерами преступных группировок и просим убрать прослушивание наших кабинетов со стороны особой инспекции». «Я этого не знал. Очевидно, они взяли санкцию лично у директора», сказал хозяин кабинета, глядя на лежавшую перед ним папку. «Я постараюсь разобраться, в чем дело». «Так какие конкретные результаты мы имеем на сегодня?» Славин поколебался. «Говорить про вчерашний разговор с Рогожиным и про записки, найденные в дипломатии, или не говорить?» «Все-таки ребята правы. Нужно сначала все выяснить». «У нас есть ряд наработок, и в ближайшие несколько дней будем иметь конкретные результаты», – твердо сказал он. Уже не вызывает сомнения причастность группы Лысова к обоим террористическим актам. Ясно, подвел итог заместитель директора. Значит, у вас пока нет ничего конкретного. Только домыслы, слухи, основанные на непроверенной информации чеченцев, стремящихся любым путем отвести от себя подозрения. Плохо, подполковник. Очень плохо. Я думал, вы продвинулись гораздо дальше группы Воробьева. А вы... Топчитесь на месте!» Славин молчал. По его докладу можно было сделать и такой вывод. Возражать было нечего. Приходилось выслушивать упреки. «У нас не так много времени», — напомнил заместитель директора. «Мы думали, что ваши люди быстрее, а главное, более профессионально подойдут к расследованию преступления. А вы вместо этого играете в детективов». «Встречаетесь с преступниками, устраиваете какие-то переговоры. Все это очень несерьезно, товарищ подполковник. А потом еще и обижаетесь, что особая инспекция проявляет к вашим людям некоторый интерес. Конечно, будет проявлять, если вы по-прежнему будете встречаться с рецидивистами и преступниками». «В общем, так подвел итоги заместитель директора». «Результаты расследования хуже некуда». А вы ходите ко мне со всякими записками. Прошу вас лично и сотрудников вашей группы активизировать свою деятельность. Больше думать о расследовании, а не о работе особой инспекции, якобы мешающей вам нормально работать. Я этого не говорил, возразил Славин. Но так получилось, сказал заместитель директора. Во всяком случае, именно такой вывод можно сделать из вашего доклада. «Думаю, вы понимаете, что он меня более чем не устраивает. Я надеюсь на то, что вы сумеете придать нужный импульс работе ваших сотрудников и более профессионально подойти к расследованию». «У вас нет больше ко мне вопросов?» «Нет», — ответил Славин. «Тогда можете быть свободны», — разрешил заместитель директора. Когда подполковник вышел, он взял папку и, положив перед собой, начал читать. Сзади скрипнула дверь, и из комнаты отдыха вышел высокий мужчина с застывшим лицом. Он подошел ближе. «Вы все слышали, Мамонтов?» – спросил заместитель директора, не оборачиваясь. «Все», – угрюмо ответил полковник. «Не умеете работать», – ровным голосом сказал заместитель директора. «Уберите ваши игрушки из их кабинетов и снимите наружное наблюдение». Вы обратили внимание, что он не сказал ни слова о своей вчерашней находке на даче лысова и поездке к Рогожину? Думаете, Рогожин говорит правду? Он мне все рассказал, как я вам и докладывал. Их интересовало, с кем именно встречался Лысый в прошлом месяце. Он ему сказал? Говорит, что нет, но я, думаю, врет. Наверняка сказал, они знают друг друга уже много лет. «И подполковник ничего нам не рассказал», – задумчиво произнес заместитель директора. «Что думаете делать?» «Мне удалось узнать, какие именно документы они нашли вчера на даче. В бассейне был спрятан дипломат с записями лысова Там были фамилии его двоих убитых людей и суммы денег, заплаченные им за эти акции. В обоих случаях этот идиот написал, что деньги были возвращены». Я думаю, они догадались, что все это означает, и теперь будут искать Семена Исаева, того самого третьего. Найдут? Мы его держим под контролем, — чуть усмехнулся Мамонтов. Там есть наши люди. Можем устроить состязание. — Вы не на олимпийских соревнованиях, Мамонтов, — неприязненно сказал заместитель директора. Ему был неприятен полковник, даже внешне. Но приходилось иметь дело именно с таким мерзавцем. «Постарайтесь оказаться первыми и замените его!» «Мы все сделаем!» — кивнул Мамонтов. «Этот Славин слишком много знает!» — задумчиво сказал заместитель директора. «Они вообще залезли слишком глубоко!» «Вы так и не уточнили, кто именно выходил с ними на связь с того компьютера на явочной квартире СВР?» «Уже знаем. У нас есть свой осведомитель в СВР», — неприятно улыбнулся Мамонтов. «Там работал один придурковатый специалист по компьютерам. Сейчас он в больнице. Его случайно сбила машина. Мы тут ни при чем. И еще один любитель. У него такое странное имя, какая-то кличка...» «Какая кличка?» наморщился заместитель директора что вы несете как его имя вы выяснили он даже внештатный сотрудник просто помогает им в работе отмахнулся мамонтов я вспомнил его кличку дронга что не поверил услышанному заместитель директора фсб как вы сказали мамонтов понял что ошибся Этот любитель с таким смешным именем был совсем не такой дилетант, каким они его посчитали. Дронга, повторил он, все-таки недоумевая. Заместитель директора сжал кулаки. «Господи, только его нам не хватало! Он же погиб в прошлом году! Откуда он взялся на нашу голову?» «Мы ищем и его», — угрюмо сказал Мамонтов. «Этот орешек вам не по зубам!» покачал головой заместитель директора. Здесь нужен особый профессионал. Дронга, лучший в мире аналитик. Суперпрофессионал. Я уберу его, спокойно сказал мамонтов. Теперь, конечно. И не только его, вдруг посмотрел на полковника хозяин кабинета. У нас теперь просто нет другого выхода.